Ликийские сады тянулись вдоль набережной, обрываясь протоками улиц, освещенных рядами фонарей. Из закованной узорной решетки на мостовую выпадали глубокие тени диковинных деревьев. Два всадника, укрытые плащами, спешной рысью пронеслись вдоль ограды и скрылись за высокими воротами, ведущими вглубь сада туда... где ждал их в своей укрытой ветвями серебристых елей обители старик Моруэл. Всадники спешились и, оставив коней у входа, зашли внутрь незаметной землянки. Там оказалось на удивление просторно. Стены, украшенные мозаикой из вороньего глаза и серого мрамора, не имели окон. свет исходил от десятка свечей тусклый серый господин морруэл ожидает вас в своей мастерской шепотом произнес единственный слуга слепец я провожу вас он поклонился вежливо и сделал жест рукой приглашая следовать в темный проход неосвещенного коридора Чернокнижник работал при полном отсутствии света. Черные трактаты, хранящие на своих сокровенных страницах великое знание, берегла сама тьма. И даже крошечная искра света несла гибель всем тем древним и таинственным фолиантам, что хранились в библиотеке старого Морвелла. А ну и Франц... шли за слепцом, ориентируясь на позвякивание колокольчика, который тот нёс в руке, указывая звуком дорогу. Франц двигался впереди вполне уверенно. Он уже посещал убежище ликийского старца ранее. Анну прислушивался к шагам сыщика и старался не отставать. Тьма никогда не была проблемой для некроманта. Но абсолютная темнота этого перехода, его теплый, отдающий бумагой воздух и пол без ступеней, постоянно идущий под уклон то вверх, то вниз, сбивали с толку. Создавалось ощущение небытия, отсутствие пространства и времени, абсолютной пустоты. Лишь тянущиеся вдоль правой стены перила отполированные множеством рук, позволяли идущим не выпадать из реальности. «Пришли!» — выяснил слепой слуга, призывая визитёров остановиться. «Спасибо, Ельзар! Ты свободен!» — раздался в отдалении хриплый голос. Судить о размерах помещения, в котором оказались некроманты и сыщик, Возможным не представлялось. Ни сквозняков, ни эхо, ничего, что могло бы указать на размер открывшегося пространства. Зал это, комната или пещера. Слуга удалился, шагая совершенно бесшумно. Лишь звон колокольчика служил доказательством того, что он покинул помещение. Добро пожаловать, господа. Прозвучал из темноты голос Моруэла. Рад видеть вас живыми и здоровыми. Не сомневайся, усмехнулся Ано. Но не могу похвастаться тем же. Уж простите старика за издержки его ремесла. — прокряхтел чернокнижник, шурша страницами незримого фолианта. — Все, чем я могу помочь в ваших поисках, скрыто на этих страницах. — Мы возлагаем надежды на ваше познание, — произнес Франц. — Нам сообщили, что вы исследовали тело лесной эльфийки из катакомб и получили некие сведения о том, что творили с ней негодяи похитители что за дрянекла в ее венах поддержал сыщика Анну. не все сразу ответил чернокнижник почти шепотом словно пытаясь придать голосу дополнительную таинственность ой молодые и нетерпеливы Но уж позвольте старику не спешить. Старый чернокнижник начал свой рассказ. Его голос, охрипший от вездесущей книжной пыли, сочился из непроглядного мрака, рисуя картины давно прошедших событий. Много лет назад, когда могучие эльфийские властители разделили между собой землю, люди, страшась войны, бежали далеко на северо-запад. Там они поселились, укрытые от всемогущих соседей непроходимыми холодными лесами и высокими скалами. Но амбициозным эльфам было мало земли, и тогда один из высоких принцев по имени Ардан отправился с армией на поиски свободной земли. Он шел через густые чащи, полные диких тварей и ужасных чудовищ, пока, наконец, не оказался у ворот неизвестного города. Отважный воин настроился решительно и тут же велел жителям капитулировать. Тогда, навстречу завоевателям, вышла одна единственная дева. Она была столь прекрасна, что Ардан потерял дар речи от восхищения. Нежно улыбнувшись незваным гостям, красавица сказала, «Я не могу отдать тебе город, бесстрашный воитель, ведь на лугу перед его воротами пасутся мои кролики». И действительно, в траве... Прыгало целое стадо белых пушистых зверьков. Увидав их, Ордан побагровел от злобы. «Ах, кролики!» — гневно воскликнул он, дав отмашку лучникам. Через секунду все животные упали замертво, пораженные меткими эльфийскими стрелами. «Нет больше твоих кроликов, дева!» «Неси мне ключи!» «Хорошо», — смиренно кивнула красавица. «Утром я принесу их тебе, о великий». Когда на следующий день Ордан явился к воротам, дева опять вышла к нему и заявила, что не отдаст ключей. А причина всё та же. Пастбище для кроликов. Эльф Недоумевая, посмотрел на поляну и не поверил своим глазам. Все кролики, живые и невредимые, скакали по траве, как и прежде. Гнев Ордана был неописуем. Он снова приказал расстрелять кроликов, и снова дева попросила его прийти за ключами утром. Опять воитель явился за ключами, И опять все кролики были живы. Раз за разом. День за днём. Наконец, Ордан не выдержал. Когда хитрая девица снова вышла к завоевателям, он схватил лук и застрелил сначала кроликов, а потом и её. «Эй, жители!» — завопил эльф, опьянённый гневом и кровью. Ваша предводительница мертва! Отдайте мне ключи! Подожди до утра, — попросили жители, — и отдай тело нашей владычицы! Мы должны попрощаться с ней! Уверенный в победе Ордан согласился. На утро горожане, кроме обещанных ключей, преподнесли ему еще один дар. тушку бессмертного белого кролика на серебряном подносе. «Отведай этого священного мяса, наш новый владыка! Ты поистине достоин вкусить его!» Эльф съел мясо и почувствовал небывалую силу во всем своем теле. Он стал неуязвимым, ни стрелы, ни яды. Ни болезни не могли сразить его с тех пор. Так, далеко на северо-западе, появился таинственный Орден Белого Кролика, якобы знающий все тайны бессмертия. Моруэлл умолк, сделав паузу. Создалось впечатление, что он исчез из темной комнаты, в которой, затаив дыхание, слушали его странный рассказ, сыщик и некромант. «По-вашему, эта байка правдива?» Оно недоверчиво задал вопрос в темноте. «Вы прям думаете, что кто-то когда-то открыл секрет бессмертия? Невозможно!» «Мой учитель изучил этот вопрос досконально. Я слышал от него про белого кролика». Но эта тема всегда была запретной. Учитель не позволял мне расспрашивать о подобном. «Ответьте честно, Морвел. что вы от нас утаили?» «Вы правы, юноша», — проскрепел старик в ответ. «Хоть и снова смотрите на ситуацию лишь с одной точки зрения». «Простите, Моруэлл, но в вопросах бессмертия я полагаюсь на мнение своего учителя более всего», — заявил некромант резко, может быть, даже невежливо. Однако чернокнижник не обиделся на такие слова. «Да слушайте меня все же», — сказал он тихо. «История о принце Ардании из Валдея еще не окончена!» «Валдей?» — восторженно повторил за ним Франц. «Продолжайте, Моруэлл, мы слушаем вас внимательно!» «Я рассказал вам, господа, ту часть истории!» которая хоть и не слишком известна в широких кругах, но все же доступно тем, кто хотел бы ее знать. Однако не было бы моё темное ремесло столь полезным, если бы не мог я отыскать в своих книгах того, О чем забыли давно и безвозвратно того, что было сокрыто в веках и до неузнаваемости. Старик продолжил рассказ, который на первый взгляд был уже логически закончен. Оказалось, что неуязвимость и сила Ардана обратились для него. Ужасным страданием. Обретя бессмертие, эльф потерял свою душу. Мир стал бессмысленным для него. Ничто не радовало. Ни власть, ни деньги, ни любовь. Обретя желаемое величие, он потерял всё, ибо ничего не осталось внутри его могучего тела. Лишь холод. Лишь пустота. От него отвернулись живые, И даже мертвые уходили с пути, Не признавая за своего. Тогда Ордан бросился в лесные чащи, К таинственному кроличьему городу, Готовый отдать его жителям все, Только бы те отменили свое колдовство. Он метался по лесу, как раненый зверь. но так и не смог отыскать чудесный город. Ардан так и сгинул в лесах, покинутый и отвергнутый целым миром. «Видимо, поэтому ваш мудрый учитель, мой недоверчивый Ану, и не позволил вам узнать тайну белого кролика». «Ведь бессмертие, дарованное им, оборачивалось не чудом воскрешения, а непоправимой и страшной бедой!» Подытожил Морвелл. «Извините мое нетерпение, господин чернокнижник!» Честно признался некромант, раздумывая над услышанным. «Теперь я понимаю». Что имел в виду учитель, говоря о неприкасаемости белого кролика? Именно так. Тайна бессмертия оказалась подделкой и обернулась трагедией. В истории уже были случаи, когда амбициозные колдунки, нахватавшись по верхам, Пытались испробовать на себе то великое таинство. Все они закончили, как несчастный Ордан. «Поведайте, в чем суть таинства, Моруэл? Вы ведь наверняка знаете секрет!» — вмешался Франц. «Я не маг, но смею предположить, что причина бессмертия кроликов не совсем магическая». Безусловно, как пишут в своих трудах путешественники Расмус и Ознуэл, бессмертные животные попадались им не раз на севере и западе королевства, а также на востоке и юге. Там, где произрастает некое растение, именуемое в черных трактатах цветком забвения. С помощью него исцеляются раненые животные. Но чтобы отбирать душу или оживлять мертвецов, вряд ли тут можно обойтись одной лишь травкой. Скептически хмыкнул Ану. «Именно поэтому, нетерпеливый господин Некромант, я и поведал вам легенду. Оставьте ваш скепсис. Забудьте то, чему учили вас на время. Оживление...» воскрешение, поднятие мертвых, все это принадлежит вам, некромантам, а праву. То, что случилось с Арданом, не связано ни с одним из вышеупомянутых действий Его помешательство — Скорее походила на опьянение хмелем Или дурманным куревом. Цветок забвения — яд для человека. Вся чудесная сила, полученная Орданом, Была лишь бредом его смертельно отравленного разума. В воздухе повисла пауза, которую неожиданно нарушил взволнованный голос сыщика. «Скажите, Моруэлл, тот момент легенды, где жители просят отдать им тело девы, вы цитировали дословно?» «Так, да, как написано в трактате». «То есть?» — голос Франца подрагивал от нетерпения — подтвердить какую-то важную догадку то есть горожане называли предводительницу именно владычицей подобное обращение к правителям в ходу у эльфов выходит непокорная дева была эльфийкой молодец сыщик не удержался от эмоций ану вы правы согласился морвелл Скорее всего, так и было. «Все детали вроде бы на месте!» Голос Франца снова стал озабоченным. «Белый кролик, эльфийка, валдей!» Но сложить из них ясную картину не выходит. Кролик съедает колдовскую траву. Жестокий завоеватель из валдея съедает кролика. «Убив эльфийку! В нашем случае эльфийки также гибнут!» «Идемте за мной!» — перебил череду его размышлений чернокнижник. «Хватит загадок! Я покажу вам что-то, что поможет разобраться в случившемся окончательно!» Они снова шли по темному переходу, пока не оказались в освещенном помещении, откуда Моруэлл провел их в еще один зал, дальнюю стену которого скрывал бархатный занавес. Верный Элизар, проскользнувший следом за гостями, потянул золотые пыльные шнуры и открыл заинтересованным взором пришедших картину. «Все письменные оригиналы, хранящие легенду белого кролика», — пояснил Морвелл, — «далеко не первые. В основном это списки и переводы более древних книг, уже утерянных. Эту картину я переписывал в течение многих лет из источника, который не содержал текста. Перед вами самое древнее упоминание о злосчастной легенде, дошедшее до нас. Думаю, вы понимаете. что трактовка изображения — вещь трудная. Отсюда множество ложных истолкований. Текст, что я процитировал вам, не исключение. Похоже, его автор додумывал легенду сам. вдохновляясь старинными рисунками на этого взгляните внимательно что вы видите передданной францем предстал во всей красе знаменитый ордан принц был в парадном одеянии его великолепный конь носил по королевски роскошную сбрую Из ворот города навстречу эльфу спешили жители. Несмотря на художественный стиль, далекий от реализма, ничто не позволяло усомниться в том, что жители были людьми. Один из них держал в руках поднос с кроликом. Другие животные в изобилии скакали вокруг ордана и горожан, И жертвенный кролик на подносе разительно отличался от остальных. Франц тут же отметил эту особенность и задал вопрос чернокнижнику. Но старик не успел ответить. некроманта опередил его. — Это не кролик, — сделал вывод Ану. Разве бывают кролики с человеческими лицами? На подносе голова лесной эльфийки. Действительно, в том не было больше сомнений. Длинные уши, белые волосы, огромные глаза. Казалось, художник попытался изобразить всё как можно схематичнее и неразборчивее. Совершенно! Да верно, господин Некромант!» — довольно прищурился Моруэлл. «Тогда все встает на свои места!» — просиял Франц. «Смею предположить, что, попав в тело владычицы города и смешавшись с ее плотью и кровью, таинственный цветок забвения приобрел неизвестные доселе качества, как то способность к оживлению». мнимому оживлению, осёкся он, поймав гневный взгляд Анну. «Тогда всё яснее ясного», — продолжил некромант. «Наши эльфийки — всего лишь сосуды для легендарной отравы, которую накачивали в их тела и настаивали, словно вино. С ними всё понятно». Но не могу взять в толк, для чего прирезали дракона с единорогом. Зачем на ферме плодили белых коней? Дракон, эльф и единорог — это, — пояснил Моруэлл, — бессмертные дети. «Дети?» — переспросил Франц. Внимательно глядя на собеседника, Анну хлопнул себя по лбу, Вспомнив, видимо, что-то важное. «Волшебные существа! Так понятнее? Создание волшебства первозданного, Истинного, древнего. В старинных книгах Их называют бессмертными детьми. Они не подвластны законам времени и природы. Вечно юные и живые. Их почти не осталось в наше время. Высокие эльфы и полудраконы утратили первостанную магию. Связавшись с людьми, единороги ушли в леса, и теперь их днем с огнем не отыщешь. Все изменилось, стало не настоящим. Я думал об этом, не удержался Ану, перебивая старого колдуна. Но только сейчас понял. Волшебные твари обладают едиными свойствами. Похоже, наши ненасытные противники собирались изготавливать свою живительную отраву в гигантских масштабах. Всякий раз добывать для этого эльфиек было опасно, да и нереально. Поэтому наш друг Хапатавак решил заменить один из ингредиентов зелья. Он попробовал разные варианты. В итоге появились метисы единорога, плодящиеся быстрее полевых мышей. Но, похоже, хитрый фокус не удался, и что-то пошло не так. От полуединорогов решили избавиться, но сделали это недобросовестно. Результат: зверюги выжили и заполонили всю округу. а бедные лесные эльфийки все же сложили свои прекрасные головы ради обогащения господ из Валдея. Одного не могу понять. Зачем понадобилась жертва приношения в Эльфаноре? Оно ведь свершилось после того, как Хапатавак понял, что проку от рогатых коней нет. Госпоже принцессе Элейле пришло известие от восточных гоблинов. В степи нашли трупы коней метисов. Целую гору трупов. Похоже, животных убили очень давно, прикрыв мороком следы расправы, но магия разрушилась по неведомой причине, и гоблины на них наткнулись, — отметил Франц и тут же пояснил свою мысль. — Думаю, Алтарь тоже был спрятан под мороком, и убийство произошло незадолго до создания фермы Лон. «Теперь все остало на свои места», — удовлетворенно улыбнулся Ану. «Таинственный северный путь, которого так алчут высокие эльфы, ведет к заказчику. К тому, кто, сидя у себя на востоке, за степью, за опаром, А может, еще дальше. Возжелал чудо вечной жизни и готов заплатить за это любые сокровища. Итак, точки над «и» были расставлены. Поблагодарив старика Моруэла за помощь, сыщик и некромант покинули его дом. Оба были довольны результатом, Хотя некоторые моменты все еще оставались неразрешенными. Таинственная личность, именующая себя Хапатаваком, белым кроликом, все еще тревожила мысли Франца. Был ли этот персонаж наследником легендарного ордена или искусным магом, неведомо каким образом перенявшим древний навык, не представлялось возможным узнать. Тайной оставалось и то, куда вел злополучный восточный путь, и то, кому он вел. Расставаясь, Анну подружески хлопнул Франца по плечу, отчего тот чуть не свалился с лошади. «Хорошая работа, господин сыщик! Честно сказать, не ожидал, что предложенное вами приключение...» окажется таким познавательным и забавным. «Вы находите смерть забавной?» — устало спросил Франц. Если для Анну проведенное расследование казалось развлечением, то ответственный сыщик переживал всей душой и потратил столько моральных и физических сил, что сейчас, когда разгадка была уже в кармане, Усталость дала себе знать. «Я некромант!» Язвительный вопрос раздраженного и измученного Оро вовсе не обидел Анну. «И мы со смертью старые друзья, так что можем иногда пошутить друг над другом. Не принимайте все это близко к сердцу, Франц!» «Завтра на совете вы отчитаетесь за свою работу и...» Наконец-то снимите этот камень с души. Будьте проще, мой друг. Выпейте вина в хорошей таверне. Успокойте нервы и меньше думайте о произошедшем. Знаете, уважаемый Анну, позвольте уточнить у вас одну вещь, до сих пор меня интересующую. Одну случайность. Нагадываюсь. К чему вы клоните?» — с готовностью ответил некромант. «Как ваш мертвый учитель оказался в подземелье?» «Он был пленником Валдея. Это я знаю наверняка. Похоже, волей случая, освободившийся от узника, старый Кагира сильно осерчал и выместил свой гнев на всех». кого нашёл в подземелье. Но даже он поспешил убраться из обители белого кролика. Не сочтите меня бестактным, но всё же требовательно просил франц. Кем ваш учитель был при жизни? Кем был? Тем уже не является, отмахнулся Анну, но поймав цепкий взгляд франца, Ответил туманно и холодно. Могучим воинам, непревзойденным магам, Смиренным отшельником. Глупым романтиком и изувеченным проклятием уродом. Добавил он в конце резко и зло. Он мог стать великим, но отказался от всего Ради своей безумной идеи. познать тайну воскрешения. — Ясно. Спасибо. Благоразумно завершил диалог Франц, видя, как вышел из себя некромант, поддавшись воспоминаниям прошлого и добавил с пониманием. — Вам тоже следует отдохнуть. А ну! На том они и расстались. Франц отправился во дворец со срочным докладом о проделанной работе, а Анну, получив расчет, для начала решил отдохнуть и насладиться роскошью предоставленных ему апартаментов.